Там, после судебно-медицинской экспертизы, трупы эти, вместе с другими, поступили в экспериментальную работу. Студенты-медики готовили очередной зачет по анатомии человеческого тела. И, может быть, кому-нибудь из студентов майский цветок приходилось родной сестрой. Так бесцельно гибнут под ногой луговые цветы и травы. Но майскому цветку, хотя и вопреки ее воле, все-таки довелось послужить целям науки. Инженер Вошкин всем клялся и божился, что, вбежав в палатку, он видел младенца живым, а майский цветок валялась с ножом в груди и хрипела. И еще уверял он, что вчера вечером под кирпичными заводами встретил Фильку, что Филька сидит в глубокой яме, печет на костре картошку, при нем взбесившийся шарик. «Поди-ка сунься, горло перервет. А из ямы подземный ход под реку, на тот берег, далеко-далеко». Прямо в Крым, а может, и в Индию. Амелька захохотал ему в лицо. «Дурак! Фильково как засыпался! Засудят в исправилку!» Инженер Вошкин спорил до слез, наконец ляпнул. «Я в астрономию смотрел, в телескоп! А ты не веришь, кобылья голова?» Крикнул он и заплакал, пуская пузыри. Однако на этот раз инженер Вошкин оказался прав. Филька действительно бежал из рук милиции, действительно скитался возле брошенного кирпичного завода, опасаясь пробраться в город или выйти днем на открытую дорогу, чтобы разыскать слепого старика. Теперь Филька боялся всякого человеческого взгляда. Сумерки и глухая ночь были для него пыткой. В темные, страшные часы его воображение наполнялось ужасом, кошмаром. Все время грезились майский цветок с ребенком. От этой жути нельзя было отделаться ни молитвой, ни крестом. Жизнь превратилась для Фильки в сплошную ночь. Он чувствовал, как разом закрылись для него все вольные дороги. Его душа переживала последнее отчаяние, и если б не храбрый верный Шарик, Филька прикончил бы себя. Для Шарика же нет ни страхов, ни видений. Шарику нужны жратва и маленькое-маленькое внимание человека. Вчера шарик поймал на всполье зайца и нажрался. Сегодня он лежит у ног Фильки и караулит темноту. Вот вскочил, зарычал, ощетинился и с лаем выпрыгнул из ямы. «Шарик, шарик!» – кто-то окликнул его. Собака, поймав знакомое, оборвала лай и выжидательно заворчала, поблескивая в тьму позеленевшими глазами. «Не узнал дьявол?» «Что ты, собачья шерсть?» – сказала Амелька. «Не узнал и есть», – пискливо подтвердил инженер Вошкин. И оба, предводительствуемые шариком, спустились в яму, к потайному костерку, где скрывался Филька. Но никого в яме не было. Им больших трудов стоило вызвать трусливого Фильку из густого мрака в жизнь. Товарищи едва узнали его. Он был взъерошен, бледен, тощ и почти раздет. Вся одежда его – рваные портки. Вместо рубахи, заляпанной глиной, полуистлевшая рогожа, он дрожал от нервного возбуждения и холода. Дико поводя глазами, он заикающимся голосом путанно рассказал, как ему удалось бежать. Темный сын суеверной деревни, он ни разу не слыхивал о детских домах для беспризорной гальтепы, где всеми силами стараются переделать этих отпетых человекообразных зверенышей в полезных государству граждан. Филька думал, что раз он пойман, да еще на таком разбойном деле его обязательно запрут во строк, а то, чего доброго, поставят к стенке. Значит, значит, я тут перекрестился, да как порснув переулок. Ну, знамо дело, крики из пистолетов стреляли. И покажись мне тут, что я убитый, что пуля сквозь прошла, прямо в печенке-селезенке, а я все-таки бегу. Ну, знамо дело, за мной народ, Держи, держи! Кто-то сгреб меня. Я, как налим, выскользнул: да, не будь дурак, гоп через забор, да, огородом, да через другой забор, гляжу отстали, гляжу, колодец. Посмотрел в него не глубоко, сухо. Собака дохлая валяется на дне, бока раздулись, бочка бочкой. Я туда спустился, на самое дно. Притих. Люди мимо меня пробегли. Сижу и час, и два сижу. «Подо мной собака дохлая стервой пахнет, надо мной небо, а я в середке. И я подумал, вот это жизнь моя, так мерзавцу и надо, сиди!» Сижу, вот и темнеть стало, а я все сижу, слезы из глаз капают, сижу. «Поди, об слеподыре своем вспоминал?» — спросил Амелька, разжигая костер. «Неужто нет? И о нем, и о родителях своих покойных, и о жизни своей. Передумано было много. «Шамовка есть?» «Нету. Три дня не ел. Сегодня глину ел». «Дурак!» — Укорчевано, с оттенком дружеской жалости, сказал Амелька. «На огородах живешь? а не жравший. А еще мужик. Вошкин, айда! А ты сиди, мы живо!» Амелька старался казаться беспечным, но в голосе не было бодрости. Весь вид Амельки унылый, смятый. Вскоре они принесли десятка-два ослизлых картофелин. — Нынче урожай, — пояснил инженер Вошкин. — Поэтому картошку копают так себе, не согласно науке. А мы подчищаем остатки целиком и полностью. Пеки. — Ну, а дальше-то? — поинтересовался Амелька. — А дальше, — вяло и задумчиво переспросил Фирка. Он подставлял к огню то оголенную грудь, то спину, размахивал над пламенем рогожей и, когда она отрещала от жары, кутался в нее вместе с головой. А дальше шарик возле меня взгамкал. Ведь вы следил. Вот ты что говори, захлебнулся Филька радостным восторгом. И удивительно, что выследил-то ночью. Ну, побеги он за мной, как я удирал, погибель была бы мне. Ну, как это понять? То ли от собачьего ума это, то ли мусью шарик чужим, каким-то театральным голосом, подражая балаганному Петрушке, скричал инженер Вошкин и дружески обнял за шею рыжего застенчивого пса. «Мусью, товарищ Шарик, я специально изобрету тебе чайную колбасу с фисташками. Факт. Чем больше будешь ее чавкать, тем больше будет оставаться. Хоть по два пуда каждую секунду жри, мне наплевать. А блохи в тебе есть? Собачью вежиталь изобрету. Не веришь? А ты думаешь, кто примус изобрел? Я изобрел». Шарик почтительно крутил хвостом, И поглядывая на печеную картошку, пускал слюни. Не могу своих найти, печально проговорил Амелька и вздохнул. Как вода в решето? Нету. Амельку мучила мысль о завтрашней субботе, о кооперативе на углу пролетарской и красной улиц, о цыганских глазах Ивана не спи. Разбойная рука его сильна и мстительна. Спать легли клубком на теплый пепел. Шарик возглавлял клубок. Всех плотно накрыла тьма густая, не холодная. Лишь бы не было дождя, Амелька тяжко вздыхал, во сне бредил.